Глава 7. Новые тренировки Покинув Саэтыню, мы пошли по мощёной камням дорожке под небом преисподней. Когда мы впервые здесь оказались, меня поразила странность этого места. А теперь, немного успокоившись, я смогла взглянуть на него с ясным умом. Оглядевшись, я не обнаружила ни единого кирпичного здания, зато по пути встречались стоявшие подаль особняки. Под некоторыми лавками стояли указатели – Но текст на них был написан на незнакомых мне иероглифах. «И мы собираемся здесь жить? Мне тут не нравится!» В ответ на слова Целсея, Целсей вздохнул и обдал его холодным взглядом. «Теперь можешь делать все, что пожелаешь. Мне без разницы». «Не может быть!» «Цея, мы ведь не должны отправляться на главу спец Целсея!» «Умоляю, не оставляйте меня одного в таком жутком месте! Пожалуйста!» «Ты очень жалкий бог меча». Как и сказал Сея, Целсей действительно выглядел жалко. Однако, когда мы спасем искаженный Гибранд и искаженную Эксфолию, нам придется спасать Главас, родной мир Целсея Смертного. Хотя прежде чем мы до него доберемся, пройдет много времени. Я уже спрашивал, но как такое идиот, как Целсей, стал богом? Насколько тупым ты был в прошлой жизни? «Идиот? Тупой?» Несколько минут назад Аид сказал, что главоз мир абсурдного уровня сложности. И что? А то, что я жил в очень жестоких условиях. Уверен, в прошлой жизни я наверняка был каким-нибудь полководцем. Что думаешь, Сея? Даже если он и был полководцем, наверняка помер со стрелой из задницы. Угу, ты, наверное, прав. Эй, хватит! Ничего не прав. Слишком убогий конец для полководца. Возмущённо закричал Сэл Сэй. Сэй качнул головой. «У меня нет времени обсуждать эту дерьмовую историю». «Ладно, Сэй, сейчас ты можешь начать свои тренировки». «Нет, для начала мы должны себе обеспечить кровь и еду». Теперь преисподнее стало для нас новым пристанищем, а мы даже не знали, куда идти. Прежде всего следовало найти крышу над головой, еду и одежду. «Извините». Услышав голос, я обернулась. Кажется, Уна-Порта с самого начала слушала наш разговор и сейчас решила тихо нас окликнуть. «Если желаете, можете остановиться у меня». «Ух, правда? Да, прошу, следуйте за мной. Спасибо, Уна». При Исподней все казалось странным, но даже в таком месте нашелся порядочный человек. Мы последовали за Уна-Портой по дороге преисподней. Я вдруг заметила, что к нам сначала подошёл монстр без шеи, затем гигант метров десяти ростом, а после гуманоидная слизь со складками во всему телу. Жуткие жители преисподней проходили мимо, шепчаясь между собой о нас. С другой стороны, у Напорта, хоть её и рвало крови, походила на обычную девушку. «Эй, смотрите, там боги! Там и вправду боги!» «Ах, я ощущаю их божественность!» Некоторые пытались к нам прикоснуться, но Уна-Порта тут же отгонял их взмахом руки. Когда мы впервые с ней встретились, она отвела нас в святыню к поэтому я подумала, что Аид ей доверяет, и этим она отличалась от остальных жителей Пресподней. Путь занял у нас больше десяти минут. Похоже, из города мы выбрались в пригород и оказались на широком полупустынном поле, раскинувшемся под кровавым небом. Местные растения мне были незнакомы, но атмосфера царила довольно спокойная. «Как видите, это мой дом. Мы почти на месте». Унапорта указала на большое старое здание в западном стиле, поросшее плющом. Каким-то образом оно походило на жилище Дракула. «Какая зловещая домина!» «Сыя?» Пусть он и был в чём-то прав, не стоило говорить это вслух. Унапорта, кажется, совсем не воздражала против его слов и лишь улыбнулась. «Я живу здесь со своим старшим братом». «У тебя есть старший брат?» «Да. Кстати, вот и он…» Минув прожавевшие ворота, Унапорто махнул рукой в сторону сада, где мужчина поливал клумба. «Привет, Уна, с возвращением…» Заметив нас с Унапортой, незнакомец радушно улыбнулся. Его волосы имели такой же розоватый оттенок, как Унапорто, но были коротко пострижены. Кроме того, между бровями у него переливался похожий драгоценный камень. На вид я бы дала ему чуть больше пяти. Мистер Сейя, мисс литарта и Мицел сей. Мо имя Дуопортта, и я старший брат Уна порта. Завите меня просто Дуо. Тон Дуо был таким теплым, будто мы с ним дружили не один год. Как всегда, придерживаясь своей осторожности, сей не пожал ему руку, поэтому это сделала я. «Приятно познакомиться. Спасибо, что позволили нам остаться». «Мисс Листарт, а?» Я нервно сглотнула, когда Дуа пристально уставился на мое лицо. «Ох, что за чертовщина?» Заметив мое беспокойство, Дуа опустил мою руку. «Ах, прошу прощения. Я просто волнуюсь. Вы о нас заботились». «Заботились? Кстати, Уна тоже говорила что-то подобное, да?» «Я хотела спросить Уна». но следующий миг… – А вообще? Ой, ее снова вырвало кровью. Сплюнув кровь, Уна тут же торопливо вытерла губы. – Прошу прощения за свою грубость. Можете считать, что я просто чихаю? Я так не думаю. Чихать и стекать кровью – разные вещи. Затем она заговорила с братом, будто ничего не произошло. – Кстати, брат, госпожа листарты остальные… На время останутся в преисподней, поэтому я хочу выделить им свободные комнаты в доме. А Вот как. Понимаю. Обычно необходима сделка. О, сделка? Дуа прикрыл глаза и несколько секунд додумчиво молчал, после чего взглянул на меня, и его лицо прияснилось. Все в порядке. Я предоставлю каждому из вас по комнате. Оставайтесь здесь сколько пожелаете. Чего? Он же говорил о какой-то сделке, и в итоге так просто согласился? Неужели? Неужели на него подействовало моё очарование? И я ощутила на себя внимательный взгляд Дуо, и глаза его горели. Может, я просто себя надумала, но он не казался грубым, и хорошо выглядел. В любом случае, эти брат и сестра, наверное, стали самыми доверенными существами преисподней. Стоило мне так подумать... Брррр! Из-за от хлынула свежая кровь. «Чёрт, у старшего брата тоже кровь хлещет?» Став свидетелями подобного зрелища, мы цел своим задрожали. Доже поддерживая крутой вид, вытер рот рукавом и невинно рассмеялся. «Ох, простите меня за грубость. Честно говоря, мне иногда тошнит кровью, когда я слишком много говорю, ха-ха-ха». Его и вправду будто вырвало, но почему кровью? В итоге эти двое тоже очень странные. Дуо, тем временем, стерший остатки кровавых разводов, вернулся к своему облику изящного молодого человека. «Не хотите ли поужинать? Не знаю, соответствует ли наша еда вкусам богов и людей». Уто, перекусить, значит?» «Идем. Кухня вон там». Брат и сестра привели нас к роскошному столу с расставленными по нему подсвечниками. Посреди стола стояла большая суповая кастрюля, а на тарелках лежали ломтики хлеба. «Прошу, ешьте свое удовольствие!» Впрочем, глаза натыкались только на хлеб. Я с осторожностью относилась к еде преисподней, но, похоже, она вполне съедобна. «Сэй, тут хлеб. Выглядит вкусно!» Сэй хлопнул Целсэй по плечу. «Целсэй, ты ешь первым!» «Эммм!» Я шепотом обратилась к испуганному Целсэю. «Ничего страшного. Я использовала оценку. Еда безопасна!» «Я правда могу тебе верить? Ладно, так уж и быть». Целсей промокнул ломать хлеба в жидкости в кастрюле и поднёс ко рту. «Ого, ты права. Я действительно могу её есть. Кстати, довольно вкусно». Он без колебаний принялся есть. Я тоже попробовала и согласно кивнула. На вкус напоминала сырную фондю. Целсей, что наверняка использовал ту же оценку, понюхал хлеб. а затем разломил его на части, чтобы проверить, не отравлен ли он. Только размазав его по тарелке, он, наконец, начал нормально есть. Закончив, Сэй сказал. «Ладно, я еще беспокоюсь за свою безопасность, но пока мне удалось отыскать еду с минимальными вкусовыми качествами и крышу над головой». «Сэя, следи за словами. Не забывай, ты стоишь прямо перед то. Сэй оставался Сэей и не особо следил за языком. Тем не менее ду лишь улыбнулся, после чего Сэй торопливо встал со стула. «Пора отправляться. Мне нужны тренировки. и Я должен быть способен хотя бы свернуть шею дракону одной рукой». «А, ты сейчас собираешься тренироваться?» Целсей с удивлением поднял брови. Наверное, он думал, что Сэй, как обычно, попросит его стать партнером для тренировок. В то же время Уна продолжила. «Как насчет отдохнуть сегодня?» а завтра приступить к тренировкам. «Отказываюсь. Надо повысить уровень как можно скорее. Я бы хотел быстро поднять уровень до максимального». Максимальный уровень. Что ж, на этот раз у нас не было ограничений по времени. Тем более мы столкнулись с миром-сложностью С-плюс ранга. И пусть я не хотела оставаться в преисподней, потому что это место меня пугало, и я понимала, что Сэй надо хорошо подготовиться. «Если он не станет торопиться и будет тренироваться медленно и эффективно, мы сможем спасти искаженный Гибранд». Но про какие именно тренировки он говорил? «Все-таки мы сейчас находились не Божьем царстве, где он мог обучаться с моими товарищами-богами». Погрузившись в собственные мысли, я не сразу заметила, что Сей пристально уставился на и Я понимала, что тот бесполезен, но Сей решил озвучить это слух. «Тренироваться с Салсеем неэффективно». «Я хочу обучаться с кем-то другим». На лице Сэлсэя появилась слабая грусть. Сэй спросил Луна. «У вас тут в преисподней нет никого сильного?» «Честно говоря, немногие отличаются физической силой. По большей части мы совершенствуем тайные техники». О! Глаза Сэй ярко сверкнули. «Сэя, погоди секунду!» Окликнув и я подошла ближе и зашептала ему на ухо. Чтобы Уны и Дуо не слышали мои слова. «Только не говори, что ты хочешь тренироваться с кем-то из преисподней. Это ведь не божье царство, и боков здесь нет. Не слишком ли опасно выходят?» «Куда опаснее отправиться в скаженный мир без должной подготовки?» «Кроме того, ты слышала, что сказал и Я должен найти преисподней то, что позволит мне победить Мерсис и ее героя». «Наверное, ты прав, но...» Сэй отвернулся от меня и обратился к Уны «Кстати, родственнички, у вас нет особых навыков?» Переглянувшись, они улыбнулись. Ун Он опустила голову и мягко посмотрела на Сэйю. «Наши навыки не пригодятся господину Сэйю». «Ясно». Они не рассказали ничего о своих навыках, а Сэй не спрашивал. Может быть, их техники не подходили для боя, поэтому она и сказала, что Сэйя не без надобности. «Что важнее, господин Сэйя, у меня есть предложение». «Для начала, вы позволите господину Целсею и госпоже Листарте изучить некоторые техники преисподней?» «Чего?» Мы с Целсеем потрясенно застыли, услышав ее слова. Ситуация внезапно перевернулась с ног на голову. Сей согласно кивнул и пробормотал сам себе. «Неожиданно, но все в порядке. Я бы взглянул, как эти бессмертные боги станут здесь выживать». «Мы тебе подопытные кролики, что ли?» Целсей я расстроились, а остальные нас попросту проигнорировали. Унна и дуо продолжили говорить. «Брат, что насчет Серус-Рус с Третьей Авеню?» «Ох, верно. Уверен, их божественная сила значительно повысится, если они пройдут обучение у Серус-Рус». «Эй, то есть это как одобрение запроса?» – тихо спросил Целсей. Из-за исчезновения Божьего Царства запрос больше не действовал. И я не могла высвободить свою истинную силу исцеления и призвать крылья в случае крайней необходимости. То же самое относилось и к Целсею. Господин Целсея имеет в виду высвобождение божественного могущества, верно? Техника Серус-Рус немного отличается. Чтобы правильнее ее описать, лучше говорить о потенциальной силе господина Целсея и госпожи Листарта. Потенциальная сила? Именно. «Если вы изучите навыки Серус-Рус, раскроете свой потенциал и значительно увеличите статус». «Серьезно?» Лицо Селсей радостно прояснилось. Меня тоже заволновало их предложение. «Звучит как режим Берсерка, но в отношении боков. Это безопасно?» Душа Заклинателя могла погибнуть, если режим Берсерка достигал высокого уровня, поэтому я просто не могла не беспокоиться». Техника Серус немного отличается. В ней нет никакой опасности для тела и сознания. По крайней мере, в преисподней. Преисподней? Что это значит? Особая сила господина Авида контролирует всю преисподнюю. Тем не менее, на остальные измерения она не распространяется. Поэтому использование той техники в земных мирах может привести к непредсказуемым последствиям. Но здесь всё в порядке. А? То есть мы можем стать сильнее только в преисподней? Да. Пусть это потребует много усилий. Техника Серус позволит значительно увеличить мощь господина Целсея и госпожи Листарта. И они станут достаточно компетентны в качестве партнёров по тренировкам для господина Целсея. В результате развития господина Целсея пойдёт куда быстрее. После недолгих размышлений Сэй махнул рукой в сторону на стол «Я понял, что вы двое хотите сказать, однако вы переоцениваете способности этих двух. Без разницы, сколько раз умножать на ноль, в итоге всё равно выйдет ноль». «Не называй нас нулями». Мне стало грустно. Уна улыбнулась Сэя. «Даже если кому-то не хватает способностей, никто не равен нулю. Прошу прощения за свои слова». Но давайте предположим, что способности госпожи Лестарта и господина Целсея имеют значение в единицу. Таким образом, если они изучат технику Сирус-Рус, они повысят его до десяти. «В 10 В десять раз больше?» «Удивительно. Разве это не лучше, чем режим Берсерка?» Впрочем, Сей в ответ покачал головой. «Единица? Слишком много. Я бы сказал, около одной десятой. «Даже так. Тогда они станут единицей впоследствии». «Как насчёт одной сотой?» «Станут одной десятой. Может, хватит говорить о нас в дробях?» Не сдерживаясь, я закричала на Сею. Ни один нормальный человек не использовал бы настолько маленькие числа для описания способностей, какие бы низкие статусы у нас с Телсеем ни были. «Что ж, встретимся с этим человеком». «Хорошо. Я отведу вас туда». Поклонившись брату, Уна прошла к выходу, и я поблагодарила Дуа за еду, а затем поспешила за Уна и Сеей. Когда мы вышли из дома, я заметила, что красное небо стало серым. Не было видно ни звезд, ни луны, но небо слабо сияло. Каким-то образом я увидела окружение и дорогу. Вот какой оказалась ночь в преисподней. Несколько минут мы шли за Уна в противоположную сторону от Светыни Шести сфер бытия, где жила Ид. Мы пересекли большой деревянный мост. и вышли к поселению, напоминающему деревню. Дома с дверьми, выкрашенными в красные и желтые цвета, и кирпичными крышами освещались висящими вдоль тропинок фонарями, а устройство стены колонн походило на китайскую архитектуру мира Сеи. Мы двигались осторожно, любуясь убранством хижин. Я боялась, что в темноте на нас вдруг нападет какое-то чудовище преисподней. В конце концов, сердце у меня слабое, и я бы сразу заорала, но, к счастью, ничего подобного не произошло. «Мы прибыли. Серус-Рус живёт здесь». Уна остановилась перед одним из верениц похожих друг на друга домов. Тем не менее, по сравнению с остальными, он выглядел очень старым и заброшенным, будто в нём жили призраки. Когда она открыла деревянную дверь, на пороге нас встретил лишь мрак. серус ты здесь? Это я, он Онапорта!» – крикнула Уна, но ответа не последовало. Когда я подумала, что дом пустой, оттуда донёсся громкий шум. Кто-то, хромая, шёл по полу. Когда я увидела его, выходящего из полутьмы с таким странным звуком, моё сердце почти остановилось. Что это за существо? Женщина, стоявшая на руках, с длинными волосами, волочащимися по полу. жутко ухмыльнулась. Быстро передвигая руками, она подошла к нам с мрачным видом. а я Мы с Целсией невольно вскрикнули. Пугающие большие глаза, от которых по позвоночнику шёл холод, уставились прямо на нас. «Познакомьтесь, Серус Рус!» Уна широко улыбнулась. Тем не менее у меня ноги дрожали от ужаса. «Какого чёрта она так странно ходит?» «Серус Рус, я прошу тебя передать свою технику этим богам, господину Целсии и госпоже Лестарте». «Если сама он опорта просит, а меня нет выбора, да?» Раздался унылый голос жуткой женщины, стоявшей вверх ногами. и Я вдруг заметила, что на её поясе висит бутылка, когда она вдруг согнула шею и ловко влила в себя в рот из неё жидкость. И я всё-таки решила спросить. «Извините, почему вы стоите на руках?» Серус-Рус разомкнула губы и пронзительно же а ха ха ха ха Вещи могут выглядеть определённо, но на самом деле всегда имеют две стороны. Всегда. Стойка на руках, вот истинная правда. Две стороны одной медали, высшая реальность преисподней. Да. Ох, вот как, я поняла. Нет, ничего я не поняла. Я просто согласилась, потому что мне стало страшно. Сэй оттолкнул меня и вышел вперед. Итак, что у тебя за техника? Она в некотором смысле меняет природу существа на ограниченный период времени. И если божество станет дьяволом, его или ее статус определенно повысится. Да. Дьяволом? Закричали мы с Целсейм Хором. Погодите минутку. Меня об этом никто не предупреждал. Серус-Рус рассмеялась, глотнув из бутылки. «И вот что я вам скажу до заключения сделки. Я собираюсь доводить ваши ХП до иной величины как можно дольше, да».